Церковь не уставала воевать с театром. Даже школьные постановки вызывали нарекания. Городские власти далеко не всегда разделяли предрассудки консистории, но необходимость жить в мире с церковью заставляла их идти на запреты. Когда в 1668 году комедианты французской королевы испросили у принца Аранского право играть в Гааге, Консистория направила к будущему Вильгельму III делегацию с требованием, чтобы он наложил запрет. Принц уперся. Дело уладили. Французам запретили ставить фарсы, давать представления во время службы, оплату за вход удвоили. Бывало, что накануне свадьбы кто-либо из церковного совета направлялся к жениху и невесте, чтобы упросить тех отказаться от танцев в день бракосочетания. В июле 1640 года Синод Южной Голландии вынес постановление не допускать к святому причастию лиц, запятнавших себя посещением бала или переодеванием на маскараде. Проповедники поносили табак и кофе. Они выступали против народных праздников, сохранивших память о католических торжествах, Дне Святого Николая, Святого Мартина, Крещении, Масленицы. Под давлением церкви городские власти шли на уступки – Так, в 1607 году в Делфте была запрещена традиционная для Николина дня продажа пряников и фигурной выпечки. В 1657 году муниципалитет Дордрехта попросту отменил этот праздник. Даже ярмарки выглядели в глазах ортодоксов наследием попийского идолопоклонства. Разве корни их не лежали в старых престольных праздниках? Избрание королевы мая считалось не менее предосудительным. Если вся жизнь подпадала под церковные каноны, то воскресенье, день Господа и веры, регламентировалось еще строже. Проповедники замахивались даже на загородные прогулки, поэтому в воскресенье замирала торговля, не проводился ни один платеж, не принимался ни один вексель, закрывались театры, пустили улицы, из дома выходили только, чтобы отправиться в церковь. Чуждые, столь ревностного усердия, богатые буржуа уезжали в загородные дома и возвращались только в понедельник к открытию биржи. Несмотря на давление, которое проповедники оказывали на общественную и личную жизнь, они не образовывали отдельный класс священнослужителей. По всей стране их бы набралось не более двух тысяч. Будучи выходцами из небогатых слоев, они не могли избавиться от чувства неполноценности в отношении аристократии. В первые годы реформации ощущалась нехватка священников. Проповедников и преподавателей катехизиса приходилось набирать чуть ли не из первых встречных бывших монахов, светских добровольцев. Когда в 1575 году при Лейденском университете открылся теологический факультет, профессоров потребовалось выписывать из-за границы. Но еще много лет прихожане большинства деревень жили без пастора. Получение знаний, требовавшихся от будущего проповедника, было длительным процессом. Обучение молодого человека начиналось в латинской школе или частным образом у священника, для которого уроки составляли статью дохода. Правительство основало в 1592 году в Лейдене школу штатов, в которую принимались студенты, питавшиеся и обучавшиеся теологии за счет государства или городов. Эта школа впоследствии переросла в семинарию реформатской церкви. Теологические факультеты стали открываться по всей стране. Закончив курс, новоиспеченный священник регистрировался в церковном совете города и, сдав экзамен, получал право на отправление службы. Большинство священников жили на грани бедности – Не получая ни подношения прихожан, ни церковной десятины, они относились к категории средних или мелких служащих. Размер жалований определялся церковным советом. В гроннингенской глубинке, где умели считать деньги, ставки были наиболее справедливыми. 28 мер ржи и примерно 75 гульденов в год. В Дренте случалось, что жалования выдавали исключительно натурой. А жить было надо. И жизнь порой становилась несладкой, особенно когда в доме семеро по лавкам. Реформатские священники имели право жениться. Часто проповедник становился по совместительству писателем, целителем, а то и трактирщиком. Жена содержала лавку. Борясь таким образом за хлеб насущный, он должен был помнить о своих обязанностях, пищи духовной для прихожан, отправлять службу, читать проповеди и посещать больных. Плохое материальное положение священников – компенсировалось их социальным положением. Окруженный почетом и уважением властей, проповедник сидел на официальных банкетах выше эскулапов. В больших городах, как пишет Аббат Сартр, он ходил в черном плаще по правой приподнятой стороне мостовой, предоставив жене идти по левой низкой. То была настоящая привилегия, поскольку в этих краях было принято как раз обратное. Потомки протестантских беженцев из Геннегау и французской Фландрии пребывали в лоне так называемой Волонской церкви, у которой не было догматических противоречий с протестантизмом. Ее отличие состояло в литургических традициях. Служба велась на французском языке, пасторами были французы, бельгийцы или швейцарцы. Помимо этих двух официальных церквей, в атмосфере терпимости существовало множество сектантских меньшинств. Забытые государством и недопущенные к управлению общественной жизнью, эти инакомыслящие сами содержали священников и места своих собраний, зато в частной жизни пользовались духовной свободой. Если группа желала нанять пастора или профессора проводить собрания, в муниципалитет подавалось прошение. Убедившись, что исповедуемая религия не противоречит Конституции и установив сумму налога, власти предоставляли новому вероисповеданию свободу. Муниципальная администрация требовала для своих уполномоченных доступа на все собрания. На почве такой юриспруденции религиозные секты росли как грибы, удивляя своей многочисленностью иностранцев и способствуя репутации либерального государства, закрепившееся за Нидерландами. Движение анабаптистов и меннонитов в ветве одного дерева зарождалось в длинной череде пыток и преследований. Аннабаптисты были многочисленные в среде простонародья и моряков, имевших большую силу во Фрисландии и Северной Голландии и отличались развитым коллективным сознанием. Им были свойственны терпимость, отвержение насилия и неприятие буквального прочтения Библии. Аннабаптисты выделялись также своей одеждой, ставшей знаком принадлежности к их среде – долгополый кафтан, широкие штаны до колен и шляпа – наподобие конусообразного цилиндра. Городские дома, одинокие фермы или замки служили пристанищим представителям движений более или менее еретического толка, например, коллегиантам Рюнцбурга, молившимся, как Бог на душу положит. Страна была охвачена религиозным брожением, многочисленные ассоциации легко скатывались к иллюминатству. Сходки именовались занятиями, На них читали Библию, разбирали проповеди или теологические труды. Иногда на занятии молодые люди изучали под руководством наставника библейские языки – латынь, греческий и древнееврейский. Некоторые занятия посещали благочестивые, обладавшие двусмысленной репутацией в обществе, которую раздавала прозвище этим наивным мистикам или невежим. Они открывали Библию, читали несколько стихов и придавались своему дару толкованиям пророчествовали, впадали в транс. В роли теоретиков этого учения выступал, например, Фома Кемпийский. Оставаясь редким явлением, иллюминатство, тем не менее, давало о себе знать. Так в 1625 году жители Гарлема выступили против сношения членов общества «Крест и Роза» Франции и Голландии. В Лейдене Николя Барно призвал к союзу всех приверженцев Каббалы с целью открытия общими усилиями истины. По оценке одного французского офицера в 1672 году треть населения Нидерландов принадлежала к реформатской церкви, другую треть объединяли протестантские секты и последнюю составляли католики. Католики находились в особом положении. Оставаясь до конца XVI века самой многочисленной, католическая церковь лишилась своих владений и утратила иерархию как раз в то время, когда контрреформация – осуществляла внутреннюю чистку. С 1592 года папский викариат заменял в Нидерландах прежние епархии. Победа кальвинистов в 1618 году и восстановление власти аристократии препятствовали обновлению